Свитя она наоборот укрепляет связи, сплачивает нас, и это хорошо. Мы действовали более слаженно, легче уживались друг с другом. И снова ожили старые воспоминания. Я тогда все ломала голову, почему Свита с таким рвением, чуть ли не с обожанием служит старейшинам. Насколько силен ее дар? Настороженно спросила Таня, обводя взглядом по очереди всех членов своей семьи. Ильязар пожал плечами. Нам с Кармен удалось уйти. И тут же помотал головой, хотя все остальные связи, кроме любовных, куда более уязвимы. По крайней мере, в обычных кланах. В нашей семье они заведомо прочнее. Отказ от человеческой крови помогает нам стать цивилизованнее. Формируются семейные узы, основанные на любви. Так что нас, Таня, ей вряд ли удастся расколоть. Таня кивнула, и Ильязар продолжил. Я заподозрил, что раз Ару предполагает присутствовать лично и привлечь такую толпу, он настроен не карать, а прибрать к рукам, прибыть самому, чтобы взять действо под контроль и прихватить всю свою свиту, чтобы защититься от такого сильного, богатого таланта Миклана. Но тогда остальные старейшины останутся в Вольтере без прикрытия. Риск слишком велик, кто-то может воспользоваться. Значит, выход один — идти вместе». Как еще Ару проконтролирует, чтобы обладателей самых ценных способностей оставили в живых? Ведь хочется же. Наверняка хочется. Голос Эдварда прозвучал чуть громче выдоха. Судя по тому, что я прочитал у него в мыслях прошлой весной, сильнее всего на свете Ару хочет заполучить Элис. Я ошеломленно открыла рот. В голове заплясали давние кошмары. Элис и Эдвард, закутанные в черные плащи, стоят безмолвными тенями по обе руки от Ару. С чужих холодных лиц на меня смотрят налитые кровью глаза. Это увидела Элис, как Челси вырывает с корнем ее любовь к нам, а вместо этого внушает преклонение перед Ару, Каем и Марком. Поэтому сбежала Элис. Голос дрогнул на ее имени. Эдвард прижался ладонью к моей щеке. Не исключено, чтобы помешать Ару обрести самое желанное, уберечь свой дар от его загребущих рук. Услышав встревоженное перешептывание Кейт и Тани, я вспомнила, что они ведь не знают про Элис. Ты ему тоже нужен. Эдвард пожал плечами с несколько нарочитым спокойствием. Не настолько. То, что я могу, у него уже есть. И сперва ему придется найти способ подчинить меня своей воле, а это маловероятно. Эдвард усмехнулся. Елиазар нахмурился. Ему не понравилась такая беспечность. Твои слабости ему тоже известны. Он перевел взгляд на меня. Не стоит сейчас об этом. Поспешил сменить тему Эдвард. Елиазар, не обращая внимания, продолжал. И твоей супругой он наверняка заинтересовался. Не мог его оставить равнодушным талант, позволяющий еще в человеческой жизни противостоять самому Ару. Эдварду ход его рассуждений явно не нравился. Мне тоже. Аро, достаточно пригрозить Эдварду, и я выполню все, что старик пожелает. И наоборот. Выходит, смерть — это еще легкий исход по сравнению с пленом. Эдвард все-таки сменил тему. Думаю, в Альтуре только этого и ждали. Предлога. Какого именно? Все равно, ведь план уже разработали. Поэтому Элис и увидела их выступление еще до того, как Ирина пришла с доносом. Решение уже было принято. Ждали только надуманного оправдания. — Если в Альтуре злоупотребляют доверием, которое возлагают на них все бессмертные, — пробормотала Кармен, — какая разница, — воскликнул Елиазар. кто в это поверит? Даже если удастся убедить остальных, что в Альтуре слишком много на себя берут, что это изменит? Кто выйдет против них? — Есть тут горстка безумцев, которые хотят попытаться, — съязвила Кейт. Эдвард покачал головой. Вы здесь только как свидетели, Кейт. Что бы ни задумал Ару, вряд ли он готов ради этого поступиться репутацией в Альтуре. Как только мы разобьем его обвинения, он вынужден будет оставить нас в покое. Разумеется, обронила Таня. Слова Эдварда, судя по всему, никого не убедили. На несколько долгих минут воцарилось молчание. А потом я услышала шорох шин по асфальту и их приглушенный шелест на подъездной дороге Калинов. «Ох, черт, Чарли!» «Вырвалось у меня. Может, гости пока побудут наверху?» «Нет», — глухо произнес Эдвард. Глаза его были устремлены на входную дверь, но взгляд обращен куда-то вдаль. «Это не он».